в своей гремуборной огромный букет цветов без визитной карточки и прекрасно поймет, от кого он. И будет победа, будет бессировать финальный хор, будет настоящий триумф, который даст сотни, но ну пусть пятьдесят, не будем жадничать представлений по восемь франков за вечер, то есть на два франка больше, чем за любовь и охоту умножить на... Да, но надо вычесть аванс данный парше, значит, поделить на два. Что? Что такое, он говорит, этот малый рядом? Ну уж нет, этим театр не спасешь. Хам грубиян, но хуже всего, что он прав. И слава богу, что и второй своего девиль он подписал именем Давид. Имя Дюма должно сопровождать лишь произведение, которое наделает много шума. Проблема в том, что Александр все еще не слишком уверен в себе, чтобы написать это произведение в одиночку. Снова соавторство с Адольфом. На деле этот милый друг оказался слабоват. Зато Сульетта – мощная организация, природная сила. Надо будет навестить его на лесопилке, которую он управляет. Неважно, что ему 26 на два года больше, чем Александру, он тоже еще не готов, чтобы пуститься в самостоятельное плавание. Оба приходят к мысли инсценировать Вальтера Скотта, весьма модного автора. Только что с большим успехом сыграли в порт Сен-Мартен его замок Кеннельворд, А в театр франца готовит Квинтина Дорбарда. И вот уже они берутся за роман «Старая смертность» или «Старая человечность» такого прозвище одного из персонажей, приведенный на французский язык менее загадочным образом шотландские пуритани. Поскольку интрига действий происходит в 17 веке, Страшно запутанные Александр и Сулье сбиваются, бесконечно спорят, ссорятся. Им не удается прийти к согласию даже в составлении плана, и они отказываются от сотрудничества. Из этой неудачи Александр извлекает уроки, сохраняя уважение к Сулье. Я очень много выиграл в борьбе с моим неуступчивым противником. Я почувствовал, как во мне зарождаются неизвестные силы. И как слепому, которому вернулись зрение мне казалось, что постепенно изо дня в день взгляд мой охватывал все более отдаленное пространство. Как только я оказался в одиночестве, мысли мои приняли единое направление и начали сгущаться вокруг сюжета. Вначале я сочинил трагедию Гракхи, над которой вскоре после ее рождения свершил правый суд, придав ее огню что крайне нехарактерно для Александра. До сего момента он никогда не отказывался от написанного, не попытавшись его пристроить, даже когда он сделал адаптацию Венга или печальной памяти паломничества Вермононвиль. Мы вынуждены, следовательно, предположить, что, может быть, под влиянием критика Атьена Араго Александр замыслил дерзкую стратегию. У орлеонистской оппозиции был Казимир де Лавинь, отец и сын Арно, в республиканской же никого. Почему же в таком случае не заполнить имеющуюся вакансию и не поставить свое перо на героическую защиту тех же убеждений, которые генерал защищал своей саблей? Тем более, что сюжет Гракхов идеально для этого подходит. В Риме во втором веке до Новой эры братья Кай и Тиберий, Гракхи, прежде чем пасть от рук убийц, попытались издать революционные законы о земельной собственности и ценах на хлеб. Александра заканчивает пьесу, показывает ее друзьям, Адольф напуган смелостью сюжета. Этьен Араго печально улыбается. Ни один театр не рискнет ее взять. Не говоря уже о цензуре. Только что на 15 месяцев тюрьмы был осужден Кошуа-Лемер за написанную им орлеонистскую брошюру. Что же будет с Александром, если его объявят социалистом,